2896 год от Великого Исхода. 21 день месяца дракона. Арция. Мунд. О приходе Бекка ее иносенции всегда докладывали незамедлительно, как бы занята она ни была. В этот раз Миритс появился, когда иносенция молилась, вернее, думала о чем-то своем, глядя на изображение святой, у ног которой лежал белый олень. Когда опразднатчик вошел, предстоятельница опустила плотную ткань, скрывавшую изображение. В последнее время взгляд святой не то чтобы раздражал, но Анастасия предпочитала заниматься земными делами, занавесив икону. Бэко, как всегда, обжег свою сигнору обожающим взглядом. Ее иносенция протянула любимому шпиону руку для поцелуя. «Я полагаю, вы из Аргонды. Война еще не закончилась?» Да возрадуется ее иносенция. Война только началась. О разгроме Аршужуая я наслышана. Тигр оказался удачливее волка. Чтоб не утомлять мою сугнору, с чего мне начинать? С того, что случилось после взятия Краколье. Извольте. Жасалин собрала еще одну армию, элские наемники и пожелавшие выслужиться нобели Регенша преувеличивает численность и мощь своей покупки. «Не сомневаюсь, что Беку Ребейра знает правду». «Знает», — поклонился прознатчик. «В Третьей Ифранской армии, которой командует маршал Фабан, четыре тысячи тяжеловооруженных конников, шестнадцать тысяч пехотинцев и шесть тысяч стрелков». «Эти достойные господа воссоединились с теми, кто брал кроккалье». К слову сказать, бой, который дали оставшиеся в лагере арцицы, неприятно поразил цветы франского рыцарства. Они начали бояться». «Я знаю про Паже. Он поступил глупо». Ее иносенция никогда не ошибается. Андре Паже и его люди могли сохранить свою жизнь, уйдя с ополченцами, но, умерев под волчьими и тигриными сигнами, напомнили нашим и францким друзьям, что есть нечто подороже денег. «Похоже, вы на стороне погибших». «Я мирец, моя сигнора. И ценю танцующих со смертью дороже, бегущих за золотом». «Не отвлекайтесь». Что делают первая и третья и французские армии? Ловец игра за хвост блеснул зубами Бэк. Опасное занятие. Арда. Маршал Фабан сделал то, чего не сделал бедняга Жуай, а именно форсировал Ньеру Керженев. Переправился он довольно лихо, обложил Цитадели и предложил сдаться. Что ему ответили? Эти слова не годятся для слуха иносенсы. Скажу лишь, что аргонцы были весьма грубы и, без сомнения, читали письмо гварского лося Пьеру Тартю. Фабан испугался, так что смерть Паже, по большему счету, оказалась не столь уж и глупой. И францы не рискнули с налета штурмовать старую крепость, в которой хорошо, если было пять сотен воинов и две тысячи ополченцев. Ее иносенция будет смеяться, но они перешли к осаде, оказавшейся, впрочем, недолгой. На третью ночь подошел Сезар Мальвани, деблокировал крепость, вывел гарнизоны, растворился в тумане, засыпав Фабана цветами. Энрике сделал Мальвани щедрый подарок. Говорят, все букеты Диего Артьенде имеют смысл. Да, Фабан получил стрелолисты, золотоцветы и гвоздики четырех сортов. На языке цветов сия означает надежду на будущую встречу и извинения за то, что предыдущее свидание было недолгим. Где Мальване? Везде и нигде. Фабан направился к Леаре, а аргонская армия исчезла. Тигр не глуп. Разбить и францев в сражении, сохранив войска, ему не под силу. Но сделать жизнь Фабана невыносимой он может. И он это сделает, даже если падет Леаре. Марта Тагэре в столице. И Миранда Мальване тоже. Они вывезли только наследника. Шарль Анри в мире под защитой герцога Энрикке. Значит, Цезарь рискнул женой и матерью. Скорее, эти дамы рискнули с собой сами. Вдова Анри после смерти маршала не боится ничего, а Марта, Тагеры и этим все сказано. Кто выиграет войну? Глаза Анастасии требовательно сверкнули. Я бы поставил на тигров, коня против мула, если, разумеется, уцелеют вожди. Бекка Анастасия вновь была сама невозмутимость. Пусть спор Мальвании и Пота решит судьба. Ты останешься здесь. Слушаю ее иносенцию. Ты вернулся из опасного путешествия. Так возблагодари Триединого за то, что он тебя сохранил. Моя сигнора хочет, чтоб я заказал благодарственный молебен в храме Триединого? Это было бы уместно Мэка. Его высокопреосвященство Иларион произносит блистательные проповеди, но, говорят, он нездоров. Будет жаль, если вы упустите возможность его услышать. Я немедленно отправлюсь в храм. Отчего же немедленно? Вы только что сошли с коня, а забота о душе не должна губить тело.